Глава 21. Приглашение для Фаханга. Сяотун проснулась от ритмичного стука и сначала подумала, что кто-то тренируется. Но звук был не такой бодрый, кто-то просто колотил железом по дереву и железу. Она выбралась из-под тяжелого теплого одеяла, За окном уже было светло. Значит, она опять заспалась. В доме уже никого не осталось. В очаге только угли тлели, и Сяутун первым делом разожгла огонь, чтобы согреть помещение. Во дворе Фаханг чинил забор. Оттуда и раздавался стук. Он был так сосредоточен, что не заметил девушку, пока она не подошла почти вплотную. Ты завтракал? Спросила Сяутун. Фаханг прервал свое занятие, отошел на два шага, чтобы осмотреть. Кивнул, не оборачиваясь. Да, мы ели, а ты? Еще нет, зевнула Сяутун. Где Линху? Ушел в горы. Фаханг вернулся к забору. Медитировать. Сказал, что к вечеру может не вернуться. Зачем ты это делаешь? Мы тут недолго. Нам не нужен забор. Скалы защищают от ветра. Хищники сюда не придут. С монстрами мы справимся. Это может пригодиться тем, кто придет сюда после нас. В первый день тут они починили дырявую крышу и стены, но это было нужно, чтобы спать в тепле. Забор — это уже лишнее. Вместо этого Фаханг мог бы потренироваться, но он усердно работал, словно собирался остаться тут навсегда. Сяутун тоже вместо тренировки молча за ним наблюдал. Возможно, это был такой способ медитировать в труде. Каждый раз, когда они где-то производили слишком много шума, нужно было спрятаться, избегать городов и переждать, пока их не перестанут искать. В этот раз им повезло. Они нашли домик в горах. Сюда не вело ни одной тропинки, вокруг не было человеческих следов, а внутри — два трупа, которые лежали тут довольно давно, успели порядком истлеть, даже запах уже не источали. Трупы с седыми волосами, один в мужской одежде, другой в женской. Их не убивали, они лежали в кровати и выглядели так, словно однажды просто не проснулись утром. Друзья похоронили их по всем правилам и с почестями. Они уже сталкивались с неупокойными духами и не хотели повторения. Запасы продовольствия успели сгнить. Из них мало что годилось в пищу, но заклинатели принесли еду с собой. В качестве временного жилища дом подходил. Врагов не было слышно, место казалось настолько удачным, что останься они тут навсегда, их никогда бы и не нашли. Но те, кто жил тут раньше, вряд ли начинали делать это зимой. Запасов еды едва хватило бы на месяц, не больше. Так что соблазн остаться и продолжить тренировки в тишине был, конечно, велик, но одна-две вылазки в ближайший город, и враги уже будут знать, где их искать. Но Фаханг... Все равно обустраивался так, словно собирался остаться тут жить. Сяутон ушла в дом, поставила кипятиться воду. После соленого мяса хотелось пить. Вскоре во дворе стало тихо. Фаханг тоже вернулся, принес с собой снег для растопки. Видимо, тоже хотел пить, но, заметив, что Сяутон уже озаботилась этим, просто оставил блюдо со снегом в углу. Тут было темно и грязно, совсем не так, как в городских домах. Да и сам дом небольшой, в три раза меньше того, в котором раньше жил в одиночку Линху. Постройка выглядела грубо, казалось, что создавалась в практических, а не эстетических целях. Гостей тут, по всей видимости, никогда не принимали, А вещи, оставшиеся от прежних хозяев, молодые заклинатели не трогали. Вскоре пошел снег. В горах это было тревожным знаком, но за линху почти не волновались. Ему нужно было побыть одному, так что Сяутун и Фаханг спокойно сидели и говорили о чем-то незначительном. Начало темнеть, когда они услышали шаги во дворе. В дом вернулся Линху. Он поздоровался с ними, словно прибыл издалека, сел рядом, но все же чуть в стороне и принялся стягивать верхнюю одежду. Тебе лучше? спросил фаханг. Линху кивнул. Да, спасибо, мне стало легче. Как-то быстро, заметила Сяутун. Линху выпростал голову и вдохнул полной грудью. Если честно, самому уже тошно от этой темы. Хорошо, кивнула Аутун, а Фаханг горячо прибавил, Мы всегда рядом. Мы готовы будем тебя выслушать и направить. Линху молчал. Благодарю подсказала Сяотун, как бы, между прочим, выбирая в мешке то, что можно было бы приготовить сегодня. Заодно решая между вкусами сладкое, соленое, острое, кислое. Или все сразу. Я ничего не сделал, ответил Линху, прекрасно понимая, что от него требовали. Это должен был быть еще один тихий и спокойный вечер в горах вдалеке от людей. Но они услышали шаги. Легкие, лишь слегка поскрипывал снег. Словно шли дети или маленькие животные. Хотя прямой опасности не было, все трое замолчали и замерли, прислушиваясь. Дети вряд ли забрели бы так далеко одни, а детеныши зверей опасны тем, что рядом могла быть большая мама. Это место пахло дымом. Было понятно, что здесь есть люди. Обычно животные старались обходить дом. Эти же подкрались довольно близко. Это было необычное поведение. По звуку заклинатели поняли, что кто-то миновал калитку, не открывая ее. Существ было несколько. Два, может быть, три. И они не скрывались, не подкрадывались, словно пришли в гости. Гостей-заклинатели не любили. Линху не выдержал и встал. Сделал он это бесшумно, но существа за стеной сорвались на бег. Но вместо того, чтобы бежать прочь, поняв, что в доме кто-то есть, неизвестные переместились к двери. Фаханг к этому моменту успокоился и снова улыбался своей раздражающей, дружелюбной улыбкой. Сяотун поднялась и пошла за Линхо, но прихватив с собой меч. Линхо открыл дверь без предупреждения. Снаружи уже стемнело. Они ожидали увидеть кого-то высокого, но взгляд пришлось опустить почти до самой земли. На пороге стояли два демона-лисицы, оба размером сапог. Они были одеты в белые теплые ханьфу, но без плащей. В руках небольшие огоньки, теперь поднятые над головой. «Добрый вечер!» — поздоровались лисы. «Простите, что побеспокоили вас. Здесь ли находится фаханг?» «Нет». Солгалась Аутон. Да! Со смехом ответил из ее спины фаханг. Подошел к ним и присел на корточки перед гостями. На улице шел снег. Его заметало внутрь. В горах выл ветер. Лисы все еще стояли, склонившись, даже голов не подняли, чтобы проверить, действительно ли это он. Одна из них достала белоснежный шелковый сверток и протянула над головой Фахангу. «Наша хозяйка искала вас. Она наслышана о ваших подвигах и достижениях, но слышала, что у заклинателя Фаханга нет достойного оружия и хотела бы подарить ему такое. Она женщина, и ей оно все равно не нужно. Оружие досталось ей от предков, и ему нужна слава. То ваша хозяйка?» — поинтересовалась Сяутон. «О, она очень знатная дама». «Она не человек?» — догадался Линху. Лисы покачнулись. Одна из них произнесла. «Нет, но в городе не знают об этом. Поэтому, пожалуйста, не выдавайте ее. Она никому не причиняла зла». Да, мы придем, согласился Фаханг, забирая приглашение. Лисы поклонились еще ниже, и также, не поднимая голов, пятясь, быстро удалились. Линху закрыл дверь, повернулся к другу. Тот рассматривал приглашение на белом шелке, написанное каллиграфическим почерком. На шелке было трудно писать. К тому же еще и подбирать консистенцию чернил, так чтобы они не расползались по ткани. А шелк был очень дорог. Это Адао Тиан, уверенно произнес Фаханг. Видите, вот тут цветок в подписи? А она как раз богиня погоды. Не очень убедительно, возразил Линху, но Сяо напомнила. Это было бы странное совпадение, что нам обещали оружие, и вот оно сваливается на Фаханга ни с того ни с сего. Она не стала бы связываться с демонами. Она бы с кем угодно стала связываться, а небожители могут подумать так же, как и ты, и не заподозрить ее. «Это точно от нее», — вклинился в разговор Фаханг. «Это ее запах. Знакомый». Да я и не спорю, сдался Линху. Просто нас не так давно уже обманули, не хотелось бы попадаться снова. Паханг поднялся, не одеваясь и не взяв с собой света, он вышел в темноту. Сяо и Линху подумали, что ему понадобилось что-то во дворе, и некоторое время сидели в недоумении. Но постепенно они поняли, что шаги удаляются. Когда они практически стихли, оба заклинателя вскочили и бросились к двери. Конечно, Фаханга уже и след простыл, к тому же и ветер усилился. Кричать и звать они не рискнули. «Он что, ушел за луком сам?» — с недоумением спросила Линху. «Без вещей», — напомнила девушка. «У него острый слух». Может, услышал, что в горах кто-то заблудился и замерз, побежал спасать. А его не придется спасать? Сяотон некоторое время стояла, всматриваясь в темноту. Возвращается Линху в это время шуршал чем-то в полумраке. Вскоре снова зажегся свет. «Один!» — продолжалась Аутон и открыла дверь. «Давай скорее!» Паханг ввалился в дом. «Они почему-то меня испугались. Так странно. Они же знали про нас. Почему думали, что я их обижу? Потому что они демоны? Но я никогда не испытывал к демонам гнева только за то, кто они есть. Да и к тому же, как можно убить тех, Кто пришел пригласить тебя в гости? Странные. В общем, они так перепугались, когда я их нагнал, что даже неловко. Что ты еще узнал? Оружие, которое хотят подарить мне, это лук. Да, это точно от Даотян. Она говорила, что постарается найти что-то похожее на тот соревнований. Ну, такой же вряд ли найдется, заметил Линху. Но, скорее всего, не хуже. Ты уже поверил? Задумчиво произнесла девушка. Просто потому, что нам недавно обещали, и потому что это лук? Линху посмотрел на нее удивленно. Фаханг тоже, но он всегда отличался на юностью. Фахангу обещали оружие. Лично передать богине его не может. Она передает его через демона. Да, чтобы никто на нее не подумал. Все будет хорошо, не переживай. Просто мы совсем недавно чуть не попали в передрягу, и ты теперь будешь переживать за... Твоя смерть не передряга, — ласково возразила Сяутун. Ты прав, я слишком сильно об этом волнуюсь. Когда мы отправимся по приглашению? Как только кончится метель, ответил Линху. Это может быть надолго, так что поешьте и выспитесь. Надолго продлилось до середины следующего дня. После метели вышло солнце, и предстоящее путешествие казалось приятным и безоблачным. Фаханг еще собирался что-то в доме укрепить, чтобы тот не рухнул в ближайшие годы, но Сяутун и Линху пригрозили ему, что пока он тут укрепляет дом, его оружие отдадут кому-нибудь другому или украдут. Он нехотя согласился и отправился с ними. Обоим показалось, что Фахангу здесь очень понравилось. Возможно, он хотел бы перестроить этот дом и остаться здесь в горах жить. Для Линху и это было странно. Они ко всем местам, где останавливались, относились как ко временному убежищу. Они вполне могли бы переночевать в захваченном врагами или крестьянским восстанием городе, не вмешиваясь в его внутренние дела — и просто уйти утром, не разбираясь, кто в итоге был прав — угнетенные крестьяне или справедливый правитель. Место было не так уж далеко. Спуститься с горы и на запад полдня на попутной телеге. Тропа оказалась довольно наезженной. Очень быстро нашелся торговец, который согласился подвести Троицу. Заклинателей вообще подбирали охотно. Крестьяне считали их совершенными и добродетельными борцами против чудовищ. Впрочем, большинство заклинателей честно защищали крестьянина или торговца, оказавшего им помощь. Наши друзья не были исключением. Путешествие по земле для заклинателей было скорее прихотью, на мече быстрее. Но свои плюсы у такого способа передвижения имелись. Можно было расспросить попутчика о происходящем вокруг, узнать потенциальные проблемы или способ заработать. «Да, поместье там стоит давно. Думаете, демон какой-то? Да не, там госпожа давно живет. Ей лет-то сейчас пятьдесят». На люди давно не показывается, все слуг отправляет. Но оно и понятно. Когда-то первой красавицей была, но время никого не щадит. «А ее муж?» — спросил Линху, Остальные выглядели очень заинтересованными, и старика это вдохновляло. Муж ее лет двадцать как умер. Какое-то восстание далеко от дома. «Значит, его убила не она», — сказал про себя Линху. «Ну и она с тех пор одна. Сначала все показывалось, на рынок сама ходила. Вроде правда была красавица. Я забыл уже. Тонка очень, как тростинка. Некоторые, как только попадают на двор... Да еще, если муж балует, там от прежней худобы ничего не остается. А ее муж баловал. Но она все какая была, такая худая и оставалась. И ножки тонкие, и пальчики длинные, тонкие. Не то что жена моя. Вот уж колонча вымахала, а я, бывала, мог ее всю ночь на руках протаскать». «Так она знатного рода?» — вклинилась Сяутун, поморщившись от выбранной темы. Она давно перестала напоминать идеал девушки, потому что с тонкими пальчиками и маленькими ножками вряд ли смогла бы даже поднять копье. С другой стороны, как девушкой, ее никто не интересовался. Она была заклинательницей, и все. «Нет!» Привез он ее из какого-то похода. Думали, что украл, но она счастливая была, довольная. А с другой стороны, чего бы не быть довольной-то при хорошем богатом мужем. Император его очень ценил, он и вдову его не обидел. Торговец совсем не замечал, как его слова задевают Сяутуна. Зато понимал Линху и видел Фаханг. Он успокаивающе тронулся Сяо за плечо и улыбнулся, напоминая, что не стоит злиться. Существует два мира — заклинателей и обычных смертных. Странно было бы ждать от смертных того же мировоззрения, что у заклинателей. И тех же идеалов и стандартов. Сяо прочитала эту мысль по одному только взгляду и выражению лица и успокоилась. «То есть сейчас ее жизнь оплачивает император?» — продолжал Винху. «Да, конечно, не так роскошно, как раньше, но она из дома и не выходит особо. Нарядов не надо, подарков от нее двор не требует, тоже с бедной вдовы требовать будет. А вот что детей у них так и не случилось, это плохо. Да она заперлась, больше никого из мужчин к себе не звала. — Вы, кстати, уверены, что она вас пригласила какую-нибудь нечисть вывести? Старик негромко рассмеялся. — Да, уверены, — невозмутимо ответил Винху. Старик внимательно всмотрелся в каждого из троих. — Точно. Вы же в метите. Обед дали. «Да», — подтвердил линху Кажется, его совершенно не задевало, что обычный смертный задает ему такие вопросы. Среди заклинателей эта тема считалась куда более щепетильной и недостойной обсуждения. «С удовольствием помолюсь вам, когда вы вознесетесь». Кажется, он даже не шутил. Редко кому удавалось вознестись, иначе об этом не говорили бы с таким благоговением. Заклинателей было намного меньше, чем обычных людей, и все же в несколько раз больше, чем небожителей. Обеты в основном для этого и существовали. Проще достичь просветления, если отказаться от чего-то земного. Но и отказ от всех удовольствий не гарантировал вознесение. Эта система не зависела ни от чего, кроме природы. Глава пантеона не мог по своему желанию сделать кого-то небожителем. Когда освобождалось место, природа сама выбирала нового. Можно сказать, что само место решало, кто из заклинателей лучше всего отражает характер работы. Некоторые учителя или просто достойные заклинатели могли и тут, в земном воплощении, продлевать себе жизнь или оставаться вечно молодыми. Они проехали довольно большой и укрепленный город, но остановились на окраине. Торговец высадил их за рекой и указал в сторону. — Вон туда, через лес. К вечеру дойдете. Но вы-то быстрее доберетесь. Тут прямо будет поляна, и около нее налево. Там и тропинка появится от реки. Спасибо, мы найдем, — поклонился Линхо. Благодарю за компанию. Надеюсь, чудовище не очень сильное, и с вами все в порядке будет. Они в таких местах и заводятся, от людей подальше. Добрались по макушкам сосен еще до заката. В этот день было морозно, и хотелось уже в тепло, в дом, но недалеко от резиденции заклинатели спустились на землю и пошли пешком, чтобы никого не напугать внезапным появлением. Сяотон дыханием грела руки. Заводятся чудовище, конечно. Видимо, никто не понимает. «В городе не пропадали люди», — серьезно начал перечислять линху. «Хотя еще есть вариант, что пропадают путники. Или что она просто неплохой демон. Им не обязательно есть людей, если они не хотят становиться сильнее. Ну, не совсем обязательно. Это может быть демон, который питается чем-то другим». «Можем спросить ее об этом лично», — заметил Фаханг. «Да, у тебя не стал бы связываться с кем-то плохим». Дом был небольшим, но высоким. Дверь в воротах приоткрылась, и оттуда показалось лицо девушки. Заклинатели стали говорить тише. «Простите мою недоверчивость», Но пока что все демоны, которых я встречала, пытались мне навредить. Иногда притворялись хорошими, но потом все равно брались за свое», — напомнила Сяутун. «Ты зарабатываешь тем, что убиваешь чудовищ. Конечно, они раскрываются для тебя с плохой стороны», — возразил Фаханг. Линху подытожил. «Возможно, ты прав, но в любом случае не теряйте бдительности». Не хочу чувствовать себя глупо из-за того, что нас в очередной раз обманули. Последние несколько шагов они сделали уже в молчании. Девочка, на вид подросток лет 13, одета тоже простенько, не так, как обычно одевали прислугу в знатных домах, выглядела вполне человеком, но радости не выказывала. Паханг? — спросила девочка, безошибочно выделив его среди остальных. Это было несложно. Самый статный и высокий выглядел самым сильным. Ребенка спроси, кто тут герой, и тот ткнул бы Фаханга. — Вы из Юйлан? — Мы там были очень давно. Успели наследить, и с тех пор нас так и зовут, — обстоятельно доложил Фаханг. — Да, это я. «Хорошо», — девочка кивнула, но по лицу было не очень заметно, что это хорошо. Она развернулась и, оставив калитку открытой, ушла внутрь. Всего в шаге от этой двери находилась стена, которая должна была останавливать злых духов, а дальше дверь в дом. Тоже открытая, несмотря на холод. Внутри было темно. Фаханг вошел первым, следом протиснулись Линху и Сяутун, и тут же поспешили плотно закрыть дверь. Внутри было не так холодно, но все еще темновато. Послышался звук, словно птицы с большими клювами что-то быстро подбирали с пола. А затем голос девочки: Ну вы чего? Мы бы вас отнесли. Да вы что-то не торопились. Дорогой гость, а вы заставляете его ждать. И как вы перед ним предстанете? Вот так, на полу, он чист душой, и для него не важно, какой я предстану. Главное, это моя доброта и благодарность. Стук не прекращался. На всякий случай, Сяотон положила руку на рукоять меча. Паханг спокойно стоял впереди. Вскоре из бокового коридора показалось что-то тонкое и черное. Оно впилось в деревянный пол и потянулось вперед. «Не стой со мной, предложи гостям чаю», — приказал голос. Казалось, у него нет возраста, он мог одновременно принадлежать и молодой женщине, и старухе и в то же время в нем чувствовалось что-то потустороннее, из-за чего его сложно было бы перепутать с человеческим. В коридоре снова появилась девочка, поклонилась и предложила «Прошу простить мою нерасторопность, может быть, чаю?» Уже три тонких ветки показались в коридоре. Потом их стало больше шесть Они вытащили что-то громоздкое из комнаты. Оно резко выпрямилось, преобразилось и встало за спиной служанки. Выглядело это тревожно. Существо возвышалось над девочкой и почти доставало головой до потолка, но тонкие ножки держали плохо. Из-под платья таких тонких ножек выглядывало восемь. Под подолом — Они соединялись во что-то похожее на человеческие ноги. Хозяйка немного присела и стала обычного человеческого роста. «Мое имя — Фрина. Это я пригласила вас сюда. Простите за вид, мои слуги не слишком расторопные, а ноги уже не так сильны, как раньше». «Не перетруждайте себя». Посетал Фаханг все так же спокойно. «И спасибо за ваше приглашение и помощь. Для меня это очень важно». «О, да, я знаю», — улыбнулась, смутившись Фрина. Она словно не замечала, как напрягались Линху и Сяотун. Если не считать того, что они видели, она выглядела как обычная старая женщина. Стройная, статная, с красивым лицом и немного растрепавшимися волосами. Но она и не скрывалась от них, словно заклинатели знали, к какому точно демону они идут. Но она была, кажется, слабой. Если бы ела людей, то ей хватило бы сил добежать сюда самой.